Глава 27 — Ты это, Соловьев, может, все-таки передумаешь увольняться-то? Мы тебе и зарплату увеличим. Главный редактор сетевой газеты «Есть инфоповод» просительно посмотрел на Викентия. — Нет, Михаил Петрович, не передумай, — помотал головой журналист. — Я вообще в Москву решил перебраться. У меня там невеста. Да и на ТНТ зовут работать журналистом. Думаю, согласиться на их предложение. «Дело не в деньгах. Я вам ряд бомбических статей после своей командировки написал, как обещал?» «Написал. Рейтинг газеты вон, как взлетел за последние три месяца. Вам его только поддерживать на уровне осталось». «Вот именно. Поддерживать». Недовольно проворчал Глафред. Но потом вдруг его лицо изменилось, и он, улыбнувшись самой лучшей улыбкой, которую всегда приберегал для городской администрации, предложил. «Соловьев, а давай я тебя своим помощником сделаю. Будешь вычитывать все статьи и вообще...» Что входило в это «вообще» Глафред уточнять не стал. «Нет, Михаил Петрович», — Викентий развел руками. «У нас уже все решено. Я и квартиру в иванова продаю, и маму с собой в Москву забираю. Они с Дианой, моей невестой, отлично поладили. Пока поживем у Дианы в двушке, а там расширим жилплощадь, так что...» «Ну нет, так нет». Не скрывая сожаления, вздохнул главный редактор и протянул Викентию руку. «Тогда удачи тебе, Соловьев, на новом месте. И невесте привет. Это ведь она помогала вам разоблачать афериста». «Она». Улыбнулся Викентий и вышел из кабинета начальника. И сразу же его окружили сотрудницы газеты. Тут были не только редакторши рубрик в количестве пяти штук, но и секретарша начальника и уборщица тетя Валя, и четыре журналистки, которые обычно работали удаленно, но ради того, чтобы попрощаться с Викентием, не поленились приехать в офис газеты. Мужская половина, есть инфоповода, стояла в сторонке и с завистью смотрела на Викентия, который заслуженно принимал от женской половины восторженные похвалы и пожелания удачи на новом месте работы. «Викентий, ты обязательно должен нас познакомить со своей невестой», — безапелляционно заявила тетя Валя, — и женщины загалдели, одобряя ее предложение. «Я точно знаю, что она сейчас сидит у тебя в машине», подступила к Викентию его бывшая непосредственная начальница, редакторша, отвечающая за статьи для женщин. «В общем так, мы тут накрыли прощальный банкет», улыбнулась она. «Иди и приведи к нам свою ненаглядную, и мы вместе отметим твое повышение». «Я так думаю, что работу на одной из программ телевидения можно смело назвать именно повышением». — Можно, можно, — дружно поддержали ее остальные дамы. — Вот. — Иди и приведи ее. Не гоже скрывать свое сокровище от нас. Вперед продвинулась еще одна из редакторш. — Ведь мы столько лет проработали с тобой вместе. Ты нам как сын, как брат, как... Она не договорила, замахала руками перед собой и стала вытирать набежавшие на глаза слезы. — Ну, хорошо, хорошо, — рассмеялся, растроганный таким к себе вниманием Викентий. — Я сейчас приведу Диану. Только чур слишком на нее с вопросами не наседать. Она у меня женщина скромная. — Кто это у тебя скромная? — раздался голос за спинами женщин, и все дружно обернулись. Возле четырех мужчин, представлявших сильную половину газеты, стояла хрупкая блондинка в платье ярко-конорейчного цвета, в широкополой шляпке и с лохматым песиком на руках. — В машине ужасно жарко, — пожаловалась блондинка. «Мармеладка вся уже извелась и извертелась из-за этого. Поэтому я решила поискать тебя в офисе, а заодно познакомиться с женщинами, о которых ты мне так много рассказывал». «Это Диана», — радостно сообщил Викентий, застывшим от изумления женщинам. «Моя невеста».